Глава 30. Журнал «Наказаний». Эва взяла с заднего сидения внедорожника два пластиковых пакета с покупками. Она купила не слишком много в супермаркете Палвингтона, однако достаточно, чтобы оправдать свою поездку в город. Но она была слишком расстроена, чтобы сосредоточиться на покупках по-настоящему, так что взяла лишь необходимое, то, в чем ее семья нуждалась до конца недели. Ей придется сказать Гейбу, что в супермаркете оказалось слишком много народу и слишком шумно, и ей не захотелось там задерживаться. Небо над головой вновь затянули тучи, приглушив дневной свет и обещая ранние сумерки. Эва локтем захлопнула дверцу машины и, держа по пакету в обеих руках, пошла через мост к Риклихоллу. Кое-где на досках налип тонкий зеленый слой то ли ила, то ли тины, из-за чего мост стал скользким, так что Эва шла очень осторожно. Река внизу выглядела гневной, вода стала коричневой из-за земли и смытой с берегов выше по течению, и Эва подумала, что, наверное, понадобится не так уж много ливней, чтобы река переполнила русло. Эва заметила, вода заметно поднялась за прошедшие полдня. Пройдя половину моста, она подняла взгляд к верхним окнам холла, как будто ожидая увидеть за мутными стёклами маленькие бледные личики, но там никого не было. Никто не смотрел на Эву, и тем не менее, она чувствовала себя так, будто её кто-то рассматривал. Удручённая бесполезностью встречи с Лили, Эва медленно шагала по дорожке, тянущейся через мокрую лужайку к парадной двери особняка. И гравий похрустывал под подошвами ее ботинок. Эва сгорбила плечи и опустила голову, но не из-за той тяжести, которую она несла в руках, а из-за тяжкой душевной ноши, от отчаяния. Она оказалась беспомощной и бессильной, сама не в состоянии установить контакт с потерянным сыном, которого так страстно желала найти. Так что же ей теперь делать? Посоветоваться с каким-нибудь другим телепатом? Но на это нужно время, а Эва ощущала некую настоятельную потребность сделать всё как можно скорее. Она и сама не понимала, зачем нужно торопиться, но почему-то знала, важно отыскать Кэма прямо сейчас до до того, как станет слишком поздно. Но ей всё равно придётся искать другого телепата. Возможно, это было неразумно, однако Эва не могла собраться с силами, чтобы рассказать обо всем Гейбу. Она слишком хорошо представляла, как он будет разочарован в ней, пусть даже сумеет полностью скрыть разочарование. И она боялась, что ее попытка договориться с экстрасенсом приведет к тому, что терпение Гейба наконец лопнет. Ему надоест неспособность Эвы смириться с потерей. Хотя она и никогда не примирится. по крайней мере до тех пор пока остаётся хоть какой-то шанс. И уж, конечно, не теперь, когда ей поданы такие знаки. Эва прошла мимо парадной двери, решив вместо того войти в дом через кухню. И так глубоко погрузилась в свои мысли, что не заметила Гейба, стоявшего у кухонного стола и смотревшего в окно. Эва обогнула угол и поставила один пакет на ступеньку, чтобы отпереть дверь. но Гейб уже распахнул ее. «Привет», — сказал он, забирая пакет из ее рук, и тут же наклонился, чтобы подхватить и второй. «Привет», — откликнула Сева, входя в дом. «Как там, Келли? В порядке? Она тебя не беспокоила, пока ты работал?» «Она вела себя прекрасно. К ней никаких претензий нет. А сейчас она задремала». Гейб нахмурился. «Привет». Эва как будто избегала его взгляда, пока расстёгивала молнию и вешала куртку на крючок у двери. А Честер спросил она через плечо: "Что-нибудь?" "Ох, хо, нет, не нашёлся пока". Гейб тут же мысленно обругал себя за неправильно выбранное слово. Оно могло породить слишком много ассоциаций: пропал, нашёлся, нельзя так говорить. Я ещё раз звонил в полицию, но нигде в округе никто не заметил бесхозную собаку, быстро сказал он, чтобы отвлечь его от слова нашёлся. Они при мне предупредили патрульных, те будут поглядывать по сторонам. Эва только теперь заметила старого садовника, сидевшего тихо и скромно возле кухонного стола, но она чувствовала себя настолько подавленной, что даже не удивилась присутствию персиджада. Но пождаровалась с ним, хотя и не слишком весело. Привет, Перси, миссис старик кивнул, не улыбнувшись. Он держал кепку на коленях, но шармовку почему-то не снял. Перси сегодня занимался цветочными клумбами в саду, сообщил Гейп. Вот я и позвал его, чтобы он взглянул сюда. Теперь Эва увидела на кухонном столе некий предмет. Удивлённая, подошла поближе. Журнал, примерно таких же размеров и пропорций, Как бухгалтерская книга лежала рядом с длинной деревянной палкой. Обложка журнала покрыта плотной слежавшейся пылью, но кто-то, возможно, Гейп, стёр часть грязи рукой, потому что поперёк тянулись неровные полосы. Углы были смятыми, словно зажёваны, а наклейка пожелтела от времени, но наклейки аккуратными заглавными буквами, отчётливыми, хоть и основательно поблёкшими Было написано: "Журнал наказаний". Эва вдруг осознала, что деревянная палка, лежавшая рядом с книгой, это тонкий обрезок бамбукового ствола, один конец которого расщеплён на ещё более тонкие части длиной в 6 дюймов. Это нечто вроде плети, какую в разные времена иные из учителей использовали, чтобы колотить непослушных или нарушающих правила школьников. А перед Перси лежала на столе старая потрескавшаяся чёрно-белая фотография и старый садовник, как будто бы изучал её перед тем, как вошла Эва, но на самом деле его внимание притягивал журнал наказаний. "Боже мой", выдохнула Эва. "Что это такое?" Гейб взмахнул рукой, указывая на лежавшие на столе странные предметы. "Это кое-что интересное. Я нашёл сегодня" И знаешь, где это всё было спрятано? Вопрос был явно риторическим и ответа не требовал. Так что Гей продолжил. За фальшивой стенкой в том шкафу на галерее. Он рассказал Эве, как они с Келли услышали уже знакомый шум в стенном шкафу, всё тот же громкий стук, и как он обнаружил, что выкрашенная чёрным задняя стенка фальшивая, что кто-то давным-давно поставил её, чтобы устроить тайник. Он был не слишком глубоким. Там только и хватало места, что для книги и плети. Ах, да, и ещё там была фотография, что лежит перед перси. Гейб взял палку с расщеплённым концом и взмахнул ею в воздухе, резко опустив на журнал в чёрном переплёте. Шлёп. Эва вздрогнула и отшатнулась, услышав резкий звук. Пыль взлетела над журналом. Гейб снова поднял бамбуковую плеть. И на этот раз мягко хлопнул ею по ладони собственной руки. Посмотри, как расщеплён конец. А теперь представь, как он бьёт по детской руке или ноге или попке. Нужно быть садистом, чтобы пользоваться такой штукой. На напряжённых губах Гейба не было и следа улыбки. Крибин? Да, Августус Теофилу Крибин. Крибин, опекун и учитель тех детишек, которых эвакуировали в 43-м. предполагалось, здесь они будут в безопасности, далеко от тех германских бомб, сыпавшихся на большие города во время последней войны. Ха, в безопасности. Гейб снова указал на чёрный журнал, на этот раз бамбуковой плетёю. Всё здесь аккуратно записано, всё то, что он делал с детьми. Он всё записал во всех подробностях, и даты, и всё остальное. Тут заговорил Перси. И в его словах звучала бесконечная горечь. Этот человек был само зло. Он слишком жесток. Ох, конечно, он вырос хорошим христианином. Тут всё в порядке, и вряд ли кто мог подумать о нём такое. Они ведь не знали ни власти, ни наш собственный викарий. Он ведь просто не хотел слушать меня, не желая замечать и всегда твердил, что крибин богобоязненный и очень хороший человек, который верит в пользу строгой дисциплины для детей. Но, может, Крибин и был богобоязненным, вот только хорошим не был, я так думаю. Я думаю, у него было что-то с головой внутри, хотя снаружи всё вроде было в порядке. И у него, и у его сестры. Магда Крибин была женщиной с ледяным сердцем и на свой лад такая же жестокая, как и её брат. Бледные водянистые глаза Персии наполнились слезами и уставились в пространство, не видя ни Эву, ни Гейба. Старик углубился в прошлое. Нэнси рассказывала мне о том, что происходит в Крикли-холле за запертыми дверями, но не думаю, чтобы она знала даже половину, иначе она бы обязательно что-нибудь предприняла, а она сбежала. Ну, по крайней мере, так нам всем говорили. Теперь он смотрел прямо на Эву, и в его глазах светилась печаль. Эва помнила его рассказ о Нэнси Линит, молодой учительнице, много лет назад бывшей возлюбленной Перси, но не знала, грустит ли сейчас Перси о Нэнси, об их ничем не кончившихся отношениях или о детях, так много страдавших в этом самом доме. Она взяла со стола чёрный журнал и открыла его. Боже, подумала она, длядя на аккуратные, строгие рукописные буквы. Гейб был прав. Здесь имена и даты, назначенные наказания и причины этих наказаний, и всё это записано поблёкшими от времени синими чернилами. Причина наказания была каждый раз одна и та же неправильное поведение. И насколько могла понять Ева, никто из детей похоже не избежал наказаний, потому что здесь Упоминались все те имена, что она видела на церковной доске, но одни имена встречались чаще других. А даты начинались с конца августа 1943 года, явно с того времени, когда эвакуированные прибыли в Крикли-Холл. Эва перевернула несколько страниц, читая имена и наказания. Последние были обозначены цифрами 4, 6 или 10 – И, видимо, это означало количество ударов бамбуковой плетью, нанесённых за один раз. Итак, страница за страницей, заметил Гейп, снова кладя бамбуковую плеть на стол. Похоже, тут не проходило и дня без того, чтобы кого-то из детей не подвергли пытке. Персе рассказал мне, здесь практиковалось ещё нечто вроде штрафов за неправильное поведение. Например, Детей заставляли стоять весь день на одном месте в холле в одном только нижнем белье. Нэнси мне рассказывала об этом. Перси неловко повернулся на стуле. Она говорила, детей часто оставляли без еды на весь день или заставляли принимать холодную ванну. Иногда, когда Криббин впадал в ярость, он избивал их толстым кожаным ремнём, который носил постоянно, но обычно пользовался вот этой палкой. Нэнси пыталась прекратить всё это, но крибины её не слушали. Они говорили, что дети нуждаются в очищении от грехов. Вот так. Эва внимательно всмотрелась в страницу, на которой остановилась. Вот этот мальчик, Стефан Розенбаум, упоминается чаще других. Он, похоже, записан чуть ли не на каждой странице. Вы вроде говорили мне, что он поляк и почти не говорил по-английски, и ему было всего 5 лет. Старый садовник кивнул. 5 лет, да. У него это прозвучало как 5. Но почему его так часто наказывали? Он что, был слишком испорченным? Да никто из них не был плохим вместе с Калик. Они все были хорошими детьми, подвижными, весёлыми, когда приехали сюда. Но всё это из них скоро выбили. Нет, у Крибена имелись особой причины не любить того маленького поляка. Загляни в середину книги, предложил Гейб Эви, и она так и сделала. Почерк Крибина изменился. Он стал более размашистым, иногда напоминая настоящие каракули. Буквы то увеличивались, то становились неразборчивыми, но смысл записей оставался всё тем же, и Эва перевернула ещё несколько страниц. Почерк менялся почти драматически, как будто писавший постепенно сходил с ума. а наказания становились все более суровыми и частыми. Вскоре записи стали похожи на бред лунатика. Десять ударов бамбуковой плетью, пятнадцать, двадцать, и имя Стефана Розенбаума повторялось чаще и чаще. Так и сбивать пятилетнего малыша. Но почему именно Стефан? Почему именно он вызывал такую безумную жестокость? Как будто услышав мысли Эвы, Гейб сказал – Переверни сразу несколько страниц. Увидишь, как сильно изменился почерк. Там вообще местами ничего не понять, как будто Крибин просто лупил пером по бумаге, и поймёшь, почему он так преследовал этого малоша Стефана. Эва стала листать страницы быстрее, не читая отдельных записей, просто вглядываясь в общую картину. И вот она увидела Это была истинная причина бесконечных издевательств над одним и тем же малышом. Кривые буквы теперь уже чертила рука, похожая неуправляемая головой, но слово, заставившее Эву замереть от ужаса, было написано отчётливо, остроконечными заглавными буквами, и это слово просто и доступно излагало причину, по которой Стефана Розенбаума непрерывно терзали еврейчик